Призрак Михайловского замка. Если бы стояла задача вычленить из всех замков и дворцов Петербурга самый мистический, выбор большинства его жителей оказался бы на стороне Михайловского замка. Пустынный памятник тирана, забвению брошенный дворец. В этих словах классика заключается вся суть печальной истории замка. Сразу на ум приходят слова «бедный, бедный Павел». Не знаю, как насчет самого некрасивого человека империи, как извали его называть, но вот то, что он был самым несчастным из всех российских правителей, не требует особых доказательств. Нежеланный сын, рожденный Екатериной II от нелюбимого человека, оторванный с самого своего рождения от матери, а потому ж отвергнутый ею, всю свою жизнь боявшийся заговоров и всего своего окружения. Из страха перед дворцовым переворотом, подобным тому, что погубил его отца, Павел принял решение построить себе свой собственный замок, отделенный от города рвом, и уединиться в нем. В зимнем дворце он чувствовал себя, мягко говоря, неуютно. Указ о строительстве замка он подписал в первый же месяц своего царствования 28 ноября 1796 года для постоянного государева проживания строить с поспешанием новый неприступный дворец замок, стоять ему на месте обветшалого летнего дома. Вообще история, в самом деле оригинальная, это единственный Известный случай в истории русского зодчества, когда дворец назван не в честь владельца, не по названию и территории или предназначения, а в честь святого, в данном случае архангела Михаила. В любом случае, Павел I снёс летний дворец и приказал строить новый, названный им Михайловским. Михайловский замок строился по проекту архитектора Баженова в стиле средневекового замка, причём строился небывалыми темпами. Так что поспешание впрямь было беспрецедентным. Это при том, что время для начала строительства было выбрано крайне неудачно. Осенью окладку стали делать зимой. Проблемы начались сразу же. Стало ясно, что для столь масштабного строительства не хватает как рабочих, так и строительных материалов. Император принял единственное возможное решение – снимать их со всех других строящихся объектов. С Исакиевской церкви снимали мрамор, расхищали семейные Екатерины в пелле интерьера Таврического дворца, и все это использовалось для внутренней отделки замка. Постоянно стройки работали в среднем шесть тысяч человек. Строительство велось днем и ночью, присветив фонарей и факелов, так император торопился сроками, как чувствовал, что может не успеть насладиться жизнью на новом месте. В замке не было ничего случайного, Казалось, во всем присутствовал скрытый смысл. Петербуржцы ходили вокруг Михайловского и ужасались безумному облику нового замка. Чего стоили одни фасады? Все четыре фасада зданий были различны. Главный южный фасад украшали мощные гранитные обелиски с императорскими вензелями. Северный фасад, выходящий к летнему саду, был сделан в стиле итальянских палаццо эпохи Возрождения. Церковный фасад венчала колокольня с изящным золоченым шпилем. В центре парадной площади установили памятник Петру Первому с надписью «Прадеду в правнук 1800». -й». В ноябре 1800 -го года замок был освящен. Это еще не говорило о готовности помещений. Готовности как раз никакой не было. Понадобилось еще ровно три месяца, чтобы завершить отделочные работы и хорошенько просушить помещение. Сырость в них стояла невероятная. Но Павел I решил перебираться туда, несмотря на то, что толком просушить здание не удалось. Со всех сторон замок окружала вода. С внешним миром дворец соединялся лишь посредством трех висячих мостов, поднимаемых на ночь. Это была поистине неприступная крепость, именно такая, какой мечтал император. 1 февраля 1801 года Павел вместе с членами своей многочисленной семьи перебрался в новый дворец. По пути его следований были расставлены гвардейские полки. Шествие сопровождалось пальбой пушек и музыкой полковых оркестров. В замке государя уже ожидали начальники, министры, иностранные послы. В тот же день состоялся праздничный обед, после которого устроили большой бал Маскарад, во время которого гости могли осмотреть дворец. Все убедились в том, что дворец был оформлен с большим вкусом и на широкую ногу. Но при всем при этом нетерпение сыграло с императором злую шутку. Замок абсолютно не был готов к приему новых жильцов. Очевидцы этого события утверждали, что в комнатах стоял такой густой туман, что не видно было огня свечей. Сырость была повсюду, несмотря на два зажженных камина, с потолка свисали огромные сосульки. Объяснить такую поспешность Павла I проще простого. За свою короткую жизнь он успел пережить несколько заговоров. За время правления Павла трижды объявлялось срочная тревога в войсках. Дважды это произошло во время пребывания императора в Павловске, один раз в Зимнем дворце. После коронации императора Павла I в Смоленске была создана тайная организация, чьей целью было его убийство. Заговор был раскрыт, его участники сурово наказаны. Император надеялся, что в Михайловском замке он сможет почувствовать себя в безопасности. Итак, Павел I переехал в замок 1 февраля, а в ночь с 11 на 12 марта он был убит 12 офицерами-заговорщиками в своей спальне. В новой резиденции ему суждено было прожить ровно 40 дней. Народу объявили, что у императора случился апоплексический удар, Но на самом деле удар был совершенно однозначный в висок тяжелой золотой табакеркой, после чего Павел I был задушен шарпом. Так и говорили в народе. Умер от апоплексического удара золотой табакеркой в висок. Реакция людей на смерть Павла I была неоднозначной, вот как описывает ее знаменитый русский мемуарист Вигель. Это одно из тех воспоминаний, которых время никогда истребить не может. Немая всеобщая радость, освещаемая ярким весенним солнцем. Возвратившись домой, я никак не мог добиться толку. Знакомые беспрестанно приезжали и уезжали. Все говорили в одно время, все обнимались, как в день светлого воскресенья. Ни слова о покойном, чтобы и минутно не помрачить сердечного веселья, которое горело во всех глазах ни слова о прошедшем, все о настоящем и будущем. Сей день, столь враждебный для всех, казался вестовщикам и вестовщицам особенно благополучным, везде принимали их с отверстиями объятиями. Немецкий писатель и журналист Август Котцебу, буквально вторит Вигилю: ослепленная черень предала самой необузанной радости. Люди друг друга вовсе не знакомые, обнимались на улицах и друг друга поздравляли. Зеленщики, продававшие свой товар по домам, поздравляли с переменою, подобно тому, как они обыкновенно поздравляют с большими праздниками. Почта-содержатели на московской дороге отправляли курьеров даром. Но многие спрашивали из боязнью, да точно ли он умер. кто даже требовал, чтобы ему сказали, на бальзамированное тело уже. Только когда его в том уверили, он глубоко вздохнул и сказал «Слава Богу!» «Нехорошо, конечно, не по-христиански. Но что вы хотели? Репутация у него была, мягко говоря, не очень. Самодур, тиран, деспот, увенчанный злодей — вот малая талика его прозвища. Были, конечно, и такие, кто считал его романтиком на троне и русским гамлетом, но таковых можно было по пальцам пересчитать». Есть свидетельства того, что Павел I знал о своей грядущей смерти. Об этом говорят его современники. Князь Голицын в своих мемуарах описал последний вечер императора его мрачное предчувствие. Ужин, как обыкновенно, кончился в половине десятого. Заведено было, что все выходили в другую комнату и прощались с государем, который в девять часов бывал уже в постели. Этот вечер он также вышел в другую комнату, но ни с кем не простился, сказал только «чему быть, того не миновать» и ушел к себе. На самом деле Павел I должен был знать о своей смерти задолго до этого события. Существует легенда, что в начале 1800 года на одном из старейших кладбищ Петербурга-Смоленском появилась некая безвестная пророчица, вроде даже цыганка. Она предсказала, что Павел будет жить... Столько лет, сколько букв в надписи на фризе Михайловского собора. Букв оказалось ровно сорок семь. Пророчество сбылось. На момент убийства императору было ровно сорок семь лет. А на фризе было написано «Дому твоему подобает святыня Господня в долготу дней». Вроде как это библейское изречение в свое время было заготовлено для украшения одного из фронтонов Исаакиевского собора по другой версии, Воскресенского собора, Смольного монастыря. И сам факт его использования для иных целей был уже дурным знаком. С момента убийства императора Павла прошло уже более двух столетий. Мраморный дворец давно уже называется инженерным, но до сих пор здесь происходит много мистических и необъяснимых вещей. Несколько поколений петербуржцев – утверждает, что сразу же после смерти императора в Михайловском замке поселился его призрак и живет-поживает там до сих пор. Замок долгое время находился в запустении, уж слишком много мистики и ужасов было с ним связано, чтобы кто-то захотел в нем пожить. По слухам, призрак Павла I появляется, как правило, в полночь. Как и положено, любому уважающему себя призраку он пугает, как может. Громко стучит, хлопает дверьми, шевелит шторы, ходит, поскрипывая по паркету. Говорят, иногда даже вселяется в свой собственный портрет и оттуда подмигивает посетителям. Еще вроде кто-то видел свет от свечи, которая сама собой плыла по воздуху. Кто-то даже клянется, что слышал приглушенный звук игры на флажолете, старинном музыкальном инструменте, слушать который император очень любил при жизни. Обязательно в день смерти императора призрак Павла Первого появляется в той самой несчастливой спальне и грустно смотрит из окна. Существует страшное поверье, что он внимательно считает людей, проходящих под его окнами. Душу того, кому не посчастливится стать седьмым по счету, он забирает с собой. Пока проверить эту легенду не удалось ни разу. Глубокой ночью вокруг замка не каждый день ходит столько народу, да и пропавших людей здесь особо никто не искал. Хотя всё равно страшно. Особо впечатлительно и придумали даже некто противоядие от этой напасти. Если смиренно опустить голову перед привидением, пожелать его императорскому величеству спокойной ночи, оно вроде как исчезнет. Между прочим, не расслабляйтесь. Шутки шутками, но в 1980-х годах во дворце работала комиссия по аномальным явлениям при Русском географическом обществе. Исследователи использовали фотоаппарат, магнитометр, это же приспособление для лазоходства, известного также как биолокации. Засечь само привидение не удалось, но на минуточку. Ученые вроде бы как насчитали в замке Семнадцать необъяснимых явлений. К сожалению, все имеющая хоть какую-то ценность информации в нашей стране засекречивается, потому что результаты работы комиссии мы, похоже, не узнаем никогда. Есть только один способ оказаться в замке в рабочие часы призрака и проверить все самому.